Пойнт Робертс, 8 октября. Констебли Грант Рейнсли и Майк Кунцевич приехали с Коневоской и погрузили туда Ваню. На другую машину с платформой Принайтовили Телегу. Вот такой процессией мы отправились к границе США. Проезжая центр Ванкувера, констебли не забывали выполнять свои полицейские обязанности. Выписали мужику штраф за неправильную парковку, а другого прищучили за проезд на красный свет. Впервые оказавшись в полицейской машине, я с удивлением поймал себя на том, что теперь и думаю и чувствую по-полицейски. Я словно орлом парил над толпами этих потенциальных преступников и в любую секунду готов был спикировать на нарушителя и заставить его вести себя так, как считал нужным. У меня даже появился инстинкт хватания за ручку несуществующего пистолета. Оказывается, власть над людьми — болезнь. И заразная. Уже через час, без всяких формальностей миновав границу, мы подъехали к дому Трейси. Эта красота моя голубоглазая была занята ремонтом дома И вышла к нам перепачканная краской, но тем еще более обаятельная. Я всегда смеялся над дурацкой поговоркой о ложке дегтя в бочке меда. Ну и пусть будет медок с запашком дымка. Не успели мы приступить к разгрузке, как из соседнего дома фурией вылетела женщина. Оттолкнув Трейси, она бросилась к полицейским с жалобами на плохое поведение моей спасительницы Прекрасное лицо Трейси исказилось и побагровело от праведной ярости, и она перешла в контрнаступление. Женщины грудь в грудь, словно клуши, наскакивали друг на дружку и на полицейских, крича что-то неразборчивое. Констебли, хотя и в форме, были все-таки на территории США. Они попытались объяснить женщинам, что в чужой стране у них нет права вмешиваться в их дела, Пикантность же состояла в том, что женщины были тоже канадскими гражданками и привыкли жаловаться канадским полицейским. Взаимные обвинения были настолько абсурдными, что не хочется даже их описывать. Вкратце, соседка упрекала Трейси, что та плохо ухаживает за своей старой лошадью, а Трейси обвиняла Кристину в вмешательстве в ее частную жизнь. Полицейские едва отбились от женщин, объяснив, что с взаимными претензиями те должны обращаться к местному американскому шерифу. «За последние два дня, несмотря на наше противоречие, я успел сдружиться с этими представителями власти. Жаль, что общение с людьми по дороге бывает слишком кратким, чтобы узнать их лучше. Вот и здесь». Только когда Майкл Кунцевич подарил мне детскую книжку для раскрашивания, я узнал, какой он великолепный художник и добрый человек. Майкл на собственный кошт издал эту книжку с картинками лошадей-всадников и раздавал бесплатно детям, которых встречал, патрулируя город. В дневнике он оставил запись. «Счастливо закончить маршрут. И запомни». «Никогда не бывает плохих дней, когда ты на лошади. Только хорошие или еще лучшие дни?» Его партнер и начальник Гранд Рейнсли выразился кратко. «Анатолий, ну и путешествие. У тебя есть что рассказать. Наилучшее пожелание от конного подразделения полиции Ванкувера». Они решили использовать пребывание на территории США, для закупки спиртного впрок. Как я уже писал, в США цены значительно ниже, чем в Канаде. Я отправился с ними в торговый центр, и уже там мы распрощались окончательно друзьями. На берегу океана стоял бар-таверна Кенинского. Летний сезон закончился, и посетителей было мало. Я заказал кружку темного ирландского пива Гиннес и прихлебывал ее терпкую горечь, со смыслом уставился на океанскую даль. Говорят, отсюда можно видеть резвящихся китов, но видимо тем не пристало резвиться, поскольку закончился сезон размножения. Киты не люди, секс у них не хронический, а периодический, хотя они тоже теплокровные животные. Устав от осмысленной бессмыслицы наблюдения за поведением китов решил понаблюдать, как резвятся теплокровные посетители бара. За стойкой рядом, индеец с черной косой и огромной серьгой в ухе, тоже наслаждался пивом, а пол вокруг него был усеян билетиками лотереи. Он сказал, что за полчаса спустил 150 долларов. Неизвестно, сколько он еще намеревался истратить. Предсказатель племени пообещал ему сегодня удачливый день. Американские индейцы за последние годы в своих игорных домах научились зарабатывать деньги на слабости белых к деньгам. Этот же индеец явно решил доказать, что он ничем не хуже белых. К вечеру бар под завязку наполнился клиентами. Все они были канадцами, приехавшими сюда попить пиво, которое было в полтора раза дешевле, чем у них в стране. Они мне напоминали финнов, катавшихся на выходные через границу в Ленинград, чтобы вот так же нализаться там почти на халяву. Когда в 1846 году установили американо-канадскую границу, то 49-я пограничная параллель отсекла этот кусок полуострова Канады, и он оказался владением США. Но по земле сюда можно добраться только через Канаду, Я решил обойти Пойнт-Роберт с площадью порядка пяти квадратных километров. Населен он в основном канадцами, купившими здесь недвижимость. Пешком можно было легко пересечь границу, но проезжей была только дорога, по которой мы сюда приехали. Выстроившиеся сплошным рядом вдоль границы дома фасадами выходили на Канаду, а задними дворами – на мелкую канаву, отмечавшую границу США. Вернувшись в дом Трейси, я нашел ее в вихре руководства деятельностью двух уборщиц и плотника. Она носилась по своим владениям и раздавала указания, которые никто не воспринимал. Уборщицы-полячки, не понимали по-английски, а плотник Джим Скотт давно уже понял, что выслушай женщину и сделай наоборот. Джим был давним приятелем. Трейси и ее мужа, с которым она была в процессе развода. Большую часть года Джим жил у себя на ферме, расположенной в горах острова Молокаи. 20 лет назад он впервые оказался на Гавайских островах и влюбился в них навсегда. На его счастье, тогда на продажу был выставлен участок земли в 4 гектара и всего-то за 23 тысячи долларов. Естественно, денег таких у Джима не было, и он ринулся к отцу в Детройт, чтобы занять эту сумму. Отец всю жизнь проработал на конвейере автомобильного завода и считал, что на Гавайи можно ехать отдыхать после выхода на пенсию, а не до. Сын же решил начать жизнь с отдыха, что было явно против моральных устоев старого американского пролетария. Несколько дней длилась битва идеологий, но молодость победила. Правда, деньги были даны Джиму под высокий процент, и недвижимость переходила в собственность отца в случае неуплаты долга. На остров Молокая Джим вернулся хозяином фермы. Он смог за 10 лет расплатиться с отцом, работая на строительстве домов в столице штата Гонолулу, Вот и кайфует джим в долине Вэлуа, в переводе с гавайского «многоводье», названной так из-за 300 водопадов, обрушивающихся с гор в долину. Соседи ему подстать. Работают только изредка, питаясь тем, что выращивают на своей земле. Кличка у него там «манговый джим», данная за пристрастие к выращиванию манговых деревьев. Есть у него также вкуснейшие сорта маниоки и других островных фруктов и овощей. Когда хочется мяса, Джим подстреливает в горах дикую свинью и делится добычей с соседями. Они также не забывают о нем, практикуя коммунистические отношения на отдельно взятом острове. Электричество и телефон в долине считаются дьявольской придумкой и жителями туда не допускаются. Пытаются обитатели долины приучить к земледелию гавайцев, которые давно уже покинули свои земли и переехали в города. Взрослые вряд ли вернутся к занятию предков, но их дети приезжают сюда группами. Они учатся у этих европейцев утерянным секретом гавайского земледелия и охоты. В долину можно попасть только вертолетом или катером. На пляже Островитяне установили знак «Посторонним вход воспрещен». И хотя установка этого предупреждения незаконна, но знак выполняет свою функцию. Залетные туристы обходят эти места стороной. Весной обаятельная Трейси призвала мангового Джима на помощь в перестройке дома, и он надеялся, что справится за шесть недель. Прошло четыре месяца, а конца работам не видно. Трейси принадлежала к типу женщин-звезд, которые не могут жить без планет людей их окружающих, все должны были вертеться около нее и своим несовершенством подчеркивать ее исключительную красу. Важно еще, чтобы люди около нее были чем-то заняты, будь то переноска мусора с места на место или ремонт дома. Помощники должны постоянно двигаться и не столь важен результат, как процесс движения. В поселке Пойнт-Робертс она владела магазином модной одежды, рядом с которым было здание бывшего кинотеатра. Трейси использовала его в качестве склада ненужных вещей. Вывозка мусора здесь чрезвычайно дорога, и жители годами накапливают такие вещи, не зная, куда их девать. И она не была исключением. Утром она призвала меня и Джима на этот склад ненужностей рассортировать вещи и выбросить лишнее. Мероприятие длилось пять часов и состояло в том, что мы перетаскивали барахло из одной части здания в другую и освобождали пространство сцены. Трейси пришла в голову блестящая идея, что после завершения ремонта дома она поставит пьесу для одного актера. Не нужно было ломать голову, кто будет этим актером. Я был на постановке подобной пьесы в Редмонде и заранее жалел аудиторию Пойнт-Робертса. Уже два месяца Джим клялся себе, что на завтра собирает вещички и, сломя голову, летит к себе на Гавайи. Но так называемая «простушка» Трейси умела манипулировать людьми. Манговый Джим не был исключением. Известно, что сила женщины в ее слабости, и в этом плане с Трейси мало кто мог сравниться. Она и мне предложила остаться пожить на пару недель, но, насмотревшись на Джима, я с поспешной благодарностью отказался. Если бы остался, то этой книги не было бы, а я бы так и переставлял ненужности. Я позвонил в столицу Британской Колумбии Викторию и мне назначили встречу с исполнительным директором провинции Роном Викстромом. Он ждал меня в два часа после полудня. Об этом звонке от Трейси узнали в иммиграционном офисе. Чиновник номер 1875 позвонил Трейси и предупредил, что, во-первых, срок моей визы истек, а, во-вторых, мне не разрешат на пароме перевозить лошадь с телегой в Викторию. Утром я приехал на пограничный пункт в надежде прорваться к пристани парома, поплыть на встречу с директором Викстромом и рассказать ему, как грубо со мной обращались его подчиненные, анфигушки. Система поджидала меня на границе. Иммиграционный чиновник протянул мне бумагу, где было указано, что срок моего пребывания истек и И я должен без отклонений следовать на пограничный пункт Блейн, через который несколько дней назад въехал в Канаду. Джим и Трейси приехали меня проводить и решили оставить заметки в дневнике. Джим написал: Анатолий, иди вперед, и все последует. Наилучших тебе перемен Алоха Нуилоа, манговый Джим. Он пригласил приезжать в гости в любое время года. На острове Молокаи всегда тепло. Трейси оставила Джима на границе, решила проехать со мной на телеге пару километров и написала в дневнике. «Анатолий, ты необыкновенный человек, и я действительно получила удовольствие от общения с тобой. Желаю тебе безопасности в дороге и жизни. Пусть жизнь будет...» как то кленовое дерево, которое с возрастом становится красивее, твой друг Трейси. Алоха, мои друзья!